Глава 14. Антон. Юля однозначно не ходила на пары. Антон это понял, когда неделя неожиданно подошла к концу, а они ни разу не встретились. В последнее время желание увидеть навязчивый хвостик стало непреодолимым. Он даже к Наде наведался однажды вечерком. Но «Как твой герой поживает? Я был у него пару дней назад, неплохой парнишка», — сообщил Леваков, усаживаясь в кресло в спальне сестры. Комната у Нади была большая и очень уютная. Все как и полагается девушке. Светлые стены, фоторамки с множеством семейных фотографий, на подоконнике несколько мягких игрушек и милый кактус. на которой Надя иногда цепляла маленький бантик. При входе в спальню в первую очередь в глаза бросался огромный шкаф, куда Надя спокойно заходила, включала свет и выбирала очередную кофточку на вечер. Длинная кровать с удобным матрасом и мягкими подушками стояла в центре комнаты. А рядом с зеркальным столиком расположилось белое кресло, где, собственно, и сидел Антон, закинув ногу на ногу. «Хорошо. Он идет на поправку. Но он не мой герой», — отмахнулась Надя. На ее лице была тканевая маска панда, и это не могло не умилять Левакова. Такой забавный казалась сестра. «Не каждый пойдет на подобные риски ради девушки. Разве это не черта героя?» «Костя просто хорошо воспитан». Спокойно ответила Надя, засовывая ноги в пушистые серые тапочки. «Чем тебе только Грановский приглянулся? Урод конченый!» «Ты пришел поговорить о моих парнях?» Сестра резко развернулась, окинув Антона строгим взглядом. Так иногда смотрела мама, когда хотела призвать к зачаткам разума. «Я просто был у твоего защитника и...» Леваков помялся. В больнице они в самом деле разговорились с Костей. На вопрос «почему?» Левакову был дан четкий ответ. Любовь творит глупые вещи. Оказалось, мальчишка давно страдает по Надюше, безответно и, вероятно, безнадежно, потому что сам он из простой семьи, а Надя, в глазах Кости, младшая дочь Леваковых, была принцессой. который даже подойти страшно. Невесомая, недоступная, подобно звезде в ночном небе. Можно лишь смотреть и восхищаться. Антон не знал, что посоветовать парню, однако пообещал сохранить тайну и при возможности намекнуть сестре обратить внимание на героя-спасителя. Лучше уж он, чем этот урод Максим. «И что он тебе сказал?» Надя подошла ближе и присела на край кресла. Проведя рукой по шее брата, она чуть наклонилась, и запах тканевой маски с нотками меда неприятно ударил в нос Антону. Он поморщился. «А как ты познакомилась с Юлей?» Вдруг перевел тему леваков, чтобы не сболтнуть лишнего. «В интернете. Она классная». воодушевленно выдала Надюша, мечтательно возводя взгляд к потолку и расплываясь в улыбке. «Ну да», — сухо отреагировал Антон. Почему-то от слов сестры стало одновременно и грустно, и радостно на душе. Когда они последний раз виделись? Где вообще пропадает Снегирева? «А ты чего спрашиваешь?» «Хочешь, я вас познакомлю?» «Нет, мы и так знакомы, поэтому я и спросил». «Постой!» Надя спрыгнула с кресла, обошла его и встала напротив брата, наклонившись. Ее короткие волосы упали вперед, частично закрывая миловидное личико. «Ты знаешь Юлю?» «А... того дебила?» «Может, побьем его?» «Чего?» — не понял Леваков предложение сестры. «Юля мне рассказала про свою несчастную любовь. Вот бы узнать, что это за урод!» — прорычала Надюша. Антон отвернулся, промолчав. «Не признаваться же сестре, что этот самый урод — ее брат!» С другой стороны, что там вообще наговорила Снегирева? Да, он поступил не очень красиво, однако это не повод обзываться такими громкими словами. Вот Грановский — урод. А Антон — да, немного оплошал, не больше. Уж Снегирева могла бы быть вежливее. Она на пары не ходит, кстати, — выпалил Леваков, откашлившись. Может, сестра знала причину отсутствия Юльки. сложно сказать зачем антону нужна была эта причина хотя нет где то внутри он понимал что с ним происходит только не мог признаться самому себе под дождь попала вечером приболела я с ней списывалась постой надя резко потянулась к брату и двумя пальцами сжала его щеки приподнимая вверх голову с детства так делала Все считала себя суперсильной, но силу демонстрировала только на старшем брате. А на что? Тебе понрав... Уберись! Оттолкнул Антон сестру и, поднявшись, направился к выходу. Она тебе понравилась, да? Никак не отставала Надя. Маску свою поправь и с Костей на свидание сходи. Понравилось, понравилось. Радостно повторяла сестра, словно маленький ребенок. Слушать ее счастливые возгласы было невыносимо, поэтому Леваков ускорил шаг и скрылся за дверью. Новость о причине отсутствия Снегирева его сперва не особо волновала. Подумаешь, заболела? Кто не болеет, урви. Однако к концу недели он окончательно задачился. Вдруг осложнение. В больницу положили. Может, лекарства какие нужны? Дни превратились в тягучую пытку. Антон раздражался на всех и вся. Даже с Сашкой Фоминым успел подцапаться на перемене. Он стоял у подоконника, лениво листая книгу по зарубежной истории. Он любил читать, но больше художественную литературу. Сашка появился перед ним неожиданно. как раз в тот момент, когда Антон пытался запомнить пару строк перед предстоящей парой у одного старого и до ужаса вредного преподавателя. Фомин сперва назойливо пихал свой телефон в лицо Левакову, показывая какие-то глупые видео, потом совсем обнаглел и выхватил книгу из рук. — Слушай, я занят! — пробурчал Антон. — Ты какой-то кислый, как лимон! — усмехнулся Саня. «Неужели все дело в твоей дракоше?» «Чего?» Лицо Антона аж вытянулось, до того он удивился. Да и прозвище это дурацкое резануло слух. Фомин будто вложил в него столько издевки, сколько никто и никогда не вкладывал. «Так она же за тобой бегать перестала, и, кажется, это был отличный ход. Мне даже жаль тебя, Тох». Саша растянул губы в саркастичную хмылке. Леваков нахмурился, выхватил книгу и стал спешно запихивать ее в рюкзак, двинувшись к университетскому лифту. «Пошли поедим! Я жуть голодный!» Не обратил внимания на перемену настроения Фомин. «Отвали!» Бросил сухо Антон. Двери лифта как нельзя вовремя открылись. Там оказалось много людей, поэтому Фомин просто не поместился. Даже войти внутрь не смог. Он удивленным взглядом проводил друга, скрывавшегося за дверями лифта, абсолютно не понимая, что сделал не так. А после Антон умудрился поцарапать любимый байк, хотя, отродясь, не попадал в аварию. Водителя аккуратнее его еще надо было поискать. А тут по какой-то нелепой случайности. Зацепился о железную цепь на парковке возле универа. Выругался, вздохнул, а потом вытащил телефон из кармана и залез к Юльке на страницу. Взглянув на ее летнюю фотку, вслух спросил. «Какого черта я постоянно думаю о тебе? Когда ты уже закончишь болеть?» «Снегирева». и словно ответом на его реплику вылезла реклама в ленте, где улыбчивая женщина в зеленом халате рекламировала комплекс витаминов. «Супер скидка при покупке сегодня!» Недолго думая, Леваков залез на рекламный сайт и нашел пункты выдачи в своем городе. Он даже не обратил внимания на цену или отзывы, просто добавил лекарство в корзину и оплатил картой. А затем сел на байк, и дал по газам, чтобы поскорее забрать заказ. По пути к пункту выдачи позвонил Надю. Он знал, конечно, чем кончится разговор, и просьба, однако, ничего не мог с собой поделать. Изнывал от дикого желания увидеть Юльку. Казалось, если прямо сейчас они не встретятся, случится самое настоящее извержение вулкана. Надюша, к удивлению, допытываться не стала. И через 10 минут у Антона уже был адрес, вплоть до номера квартиры, что и радовало. И будоражило одновременно. Забрав витамины, Леваков заскочил еще в супермаркет. Купил апельсинов, яблок, импортные клубники и свежей сдобы, от которой сладко урчал живот. Все это добро он поместил в симпатичный картонный пакет и направился по нужному адресу, предвкушая, как удивится Юлька, заулыбается при виде него и кинется на шею. Эта картина так и крутилась в мыслях, отчего уголки губ Антона сами собой поползли вверх.